Как-то раз он принёс к нам в цех небольшой кубик, сделанный из самой прочной стали. Кубик был как кубик, но увеличенный примерно в 1 кубический сантиметр. Но все его стороны были настолько отшлифованы, в них глядеться можно Проведи по его площадям линейкой прямотою солнечного луча и зазоры не увидишь. Дал он этот кубик нам. Мы повертели, повертели его в руках. Что могли сказать? Сделан он был так, как мог сделать сам тульский бог по солнечной линейке. Вы ничего не заметили в этом кубике, спросил Настычка. Мы только пожали плечами, а он нажал на один из его уголков, и кубик распался ещё на 100 кубиков. Всю эту крупу он опять передал нам. Мы как не старались их снова собрать в один, но так и не могли, а Тычка потряс кубики малютками между ладонями, и они опять слиплися вместе мы все глядели на этот кубик как гусь на жарево и от удивления гагкнусь боялись вроде бы не велика штучка дамотовата а нам всегда кажется что если нужно сделать что-то большое нужна и большая площадь а не так оказывается и на самой малой площади можно сделать больше, большo. А ещё мы забываем о том, что кроме задумки, каждому творящему человеку нужна та смелость, которой, кажется, ни у кого из нас до сих пор не было. В этом, наверное, и есть секрет мастерства. И, наверное, поэтому нам не удаётся до сих пор подковать комара на лету. Если уж забрякали дугами, не улежать их ему там. Могуч тот, кто душой чувствует своё ремесло и владеет многими знаниями. По-моему, таким могучим является мастер Тычка. С вашего позволения, расскажу я о нём такой случай. Однажды, теперь уж не помню точно когда, к нам на завод привезли станок. С первого взгляда в нём был То бы не было ничего особенного, одна святая простота. Но эта проклятая машина оказалась капризной, как избалованная невеста из богатой семьи: с одного конца хитро, с другого мудрionей, а в середке ум за разум заходит. Кому не поручали собрать станок и пустить его в ход, ни у кого это не получалось, хотя охотников было очень много. Когда масторавые приступали к делу, у каждого появлялось чувство беспомощности, как у цыплёнка, упавшего в яму, кричать, голос слаб, взлететь, крыльев мало, подтопчиться, подтопчиться возле станка, как тети ревана таку, покружаться, покружаться вокруг него, как вокруг кольца, и не найдя ни начала, ни конца, отходит прочь И наконец этот бедный станок настолько замучили, что если бы он был бычком, то перебодал бы всех от злости. Когда позвали мастера Тычку, люди сбежались к тому станку, чуть ли не со всего завода, посмотреть, что же получится у носящего имя лучшего мастера столицы мастеров. Тычка сначала погладил станок, как заморённую лошадь в дороге потом втиснул в его нутро несколько деталей подзвонил ими привернул их гайками и все услышали как станок задышал мы почувствовали что если тычка сейчас втиснет в него ещё несколько деталей станок заговорит. А у нас на заводе было два человека: Василий Васильев и Василий Петров, которые получали деньги за то, что они числились на должностях хитрецов-мыслителей. Хотя я и не должен сказывать, чем они занимались, да и завод держал это в строгом секрете, но весь город знал, что они половину жизни отдали на раздумье, как бы корову разрубить надвое, чтобы зад доить, а передок в ощах варить. У Василь Васильева и Василь Петрова слава была так велика, что без них ни одно собрание и ни одно техническое совещание не обходилось. Для этих Хитрицов мыслителей в президиуме любого собрания специально ставили два стула. Нужны они были здесь или не нужны. Без их речей и наставлений ни одна кошка не катилась в Туле. Они могли всё. Их хромово научить плясать, их побаивалис даже маститые конструкторы. Если кому-нибудь давали проектировать самую выкнавенную деревенскую телегу, то при обсуждении проекта он рабел, как бы Василий Васильеев и Василий Петров не вставили палки в колёса его телеги или же не предложили колёса разрубить пополам, чтобы они лучше катились. Ну, конечно, и на этот раз не обошлось без Васил Васильеева и Васил Петрова, но только к их огорчению Тычка не стал слушать советов. А беспомощные всегда боятся уверенных людей и стараются чем-нибудь допорочить их. В то время, когда мастер Тычка собирался задействовать к станку последние детали, хитрецы и мыслители взяли да и подменили их, подкинули Тычке детали совсем от другого станка. Но Тычка был такой мастер. Что у него даже с другими деталями заработал станок. Ины мастера была ведь не лучше той тётки матрёны, которая говаривала своему мужу: "Хоть бы ты украл где пшеничный мучиться на колобы". А муж ответил: "Дура, ведь все знают, что у нас пшеничный ты нет". Ничего, успокаивала его тётка Матрёна, я так испеку, что от женой не отличат. А хуже того бывает, когда мастер сажает в печь хлебы, как пышки, а оттуда вынимает их как для горшков крышки, да ещё начинает доказывать, что он с самого изначала так измышлял своё творение сделать. Мастер Тычка Никогда не защищал своих творений. Каждое его творение защищало само себя, и этим он всегда удивлял людей, как удивляют те крестьяне, которые даже в недородные годы со своих полей снимают хороший хлеба. Недаром его царь Пётр полюбил с первой встречи и до самой смерти не забывал великого тульского мастера. Многогра стычку вызывали в Питер по разным работным делам. Пётр с большой отрадой относился к людям дальнего и хитрого ума и очень не долюбливал тех, кто гораздо был много спать, на работе сапоги ломать и свои чулки грязью марать. Да Пётр и сам, как все работные простолюдины на Руси, вставал рано, 4 часа уже был на ногах, а в 6 начинал приём нужных ему чиновников. Если кому предстояло идти к царю на приём, то он не спал всю ночь, а далее, как сказывают люди, слуга складывал для царя в сумку пищу: хлеб, кусок холодной говядины и вместе с ним шёл осматривать новостройки. Пётр всю свою жизнь занимался стройками. Даже самые незаметные ручейки хотел заставить работать на заводы, на пользу людей. И как он широко развил свои помыслы, что до конца жизни ему так и не удалось посмотреть на все свои стройки, а в то время, когда ещё Пётр владел бодростью и в нём кипела сила, где бы его ни заставал обеденный час, там и обедал, Раков был Пётр. По слухам, дошедшим до нас, в личной жизни он тоже был скромным, и не только скромным, а даже жадноватым. Говорят, что его жена Екатерина не всегда решалась обращаться к нему с сусной просьбой, когда ей, как царице, на свои нужды требовались какие-то средства. Однажды она в письменной форме обратилась к петру прося его о том, чтобы её любимый фрейлине бесплатно выдавали из дворцовых припасов чай и сахар. Царь Пётр разбрызгов чернила наложил резолюцию: она чая не знает, сахара не ведает, и приучать не надобно. Но если речь заходила о престиже России, он не жалел ни себя, ни других, ни денег. Как известно, Петру хотелось новую столицу России построить так хорошо и красиво, чтобы она была самой лучшей столицей на земле. Для её строительства он согнал чуть ли не всех знаменитых мастеров со всего русского государства, но этого ему показалось мало. По его указу было привезено морем из Италии, Англии, Голландии и, наверное, из других государств много статуй, готовых колонн. Из Венеции доставили даже целую беседку из алебастра и мрамора. Петру хотелось со сказочной быстротой воздвигнуть город на краю русской земли, глядевший на запад. И вот, когда на стыке полноводной реки Невы и безимённого Ерика, названного потом рекой Фонтанкой, к небу поднялись высокие дома, в украшении отделки которых принимал участие и мастер Тычка. Вдруг Пётр получил от своего посланника в Риме письмо, примерно такого толка: Милостивый государь, прошу принять моё письмо с горячей душой, но неспокойной я не хочу указывать тебе, но знай, что покой пьёт только воду, а беспокойство мёд. Я не всегда был счастлив, но вдруг мне привалило такое счастье, и высказать всё сразу не сумею. По редкой случайности мне удалось приобрести несравненный Красоты статую мраморовую Венуса, богини любви, Венеры, очень старинной работы для украшения нашей столицы, как мог хранился от известного охотника, но он у меня отнял. Теперь я как разбитый лежу в постели. А этим охотником был никто иной, как папа Римский. Клемент XI. И далее в последних строках послание грозился, что если Пётр ему не поможет вернуть богиню любви, то он умрёт с горя. Насколько достоверно дошли до меня слова этого посланника, сказать не могу. Может быть, это доподлинный случай жизни того времени уже превратился в сказ, а может быть, кто-то сделал ошибку или прибавил чего. А потому позвольте мне своё повествование со спокойной душой продолжать дальше. След за этим письмом, как ни странно покажется вам, хочу поведать историю одной святой дамы, которая потом при соперничестве за владение мраморной Венерой неожиданно для Петра I стала козырной картой, а для папы Римского печальным уроком. Итак, когда-то в Швеции жила женщина по имени Бригитта. Родила она восьмерых детей. Славится бы ей, да славится своими сыновьями и внук среди них расцвести по-иному, но этот жизненный мир ей показался слишком обыкновенным, и выбрала она иной. Вступила во францисканский монашеский орден. Перебралась в Рим, где прославилась своей аскетической жизнью и духовными мистическими сочинениями, которые она писала до самой кончины. После смерти в Ватикан я эту женщину причислил к лику святых. В её честь у города Ривелье построили монастырь, и из Рима останки Брегитты перевезли туда. Когда Петр I у шведов отбил Ревель, то мощи этой канонизированной дамы оказались на завоеванной русскими солдатами стране. Тогда по многим городам Руси среди православных ходила молва, что наши солдаты взяли у шведов не только сам город Ревель, а даже мощи ихни Пресвятой Девы. Солдаты вскоре позабыли об этих мощах. Царь Пётр с самого начала и думать-думать о них не хотел. Да может быть, и все позабыли бы об этом. Но лет через 7, после того, как в окрестностях Рима рабочие роя котлован для фундамента жилого дома вдруг наткнулись на мраморную статую изумительной красоты, её оказалось языческая богиня любви Венера. Посланник Петра Первого, понимающий толк в произведениях искусства, не раздумывая тут же, купил эту статую и увез в свой посольский дом, чтобы не медля, ее отправить в Петербург. Когда папа римский узнал об этом, то так разгневался, что в тот момент, если бы он мог. то, наверное, от злости разорвал бы небо в клочки. Папа тут же вызвал губернатора города и приказал немедля изъять статую у русского посланника и поставить ее в открытом месте Капитолинского сада, папского музея древней скульптуры. Тогда-то посланник и написал то самое горькое письмо Петру Первому. Пётр зная хорошо посланника и то, что он пустяшных писем не будет писать, не хуже папы римского разволновался. Немедле созвал совет в одном из залов новопостроенного казённого дома, в коем отделочники ещё доделывали свои самые тончайшие работы, которых войдя в этот зал, сразу можно и не узреть. Посереди зале стоял единственный стол со множеством стульев, да возле одной из торцовых стен музыкальный ящик высотой почти в два человеческих роста, на котором возвышался громаднейший белый ангел, сделанный из обкновенного дерева, но покрытый очень хорошей краской. Кто-то из наших мастеров из любопытства уже успел от пальца его ноги и пяток отколпнуть краску, полагая, что это останется незамеченным. Русские люди везде до самой своей кончины остаются детьми, пока до они на зуб не попробуют твёрдость железа или то, что от них закрыто, не откроют, до тех пор не успокоятся. Ангел пока стоял в бездействии, а по замыслу он должен под музыкальный звон трепетать перьями, ваткнутыми в деревянные крылья, и это и создавало бы такое впечатление, будто звучание музыки исходило не из ящика, а от перьев ангела. Но, видимо, механическую душу ангела сотрясли во время перевозки на корабле или тут на берегу. И теперь никто не знал, что нужно было с ангелом делать. Немец, привезший его, вместо инструкции оставил в Петербурге только несколько слов: он внизу зат должен играть, а вверху зат должен играть. С тем и уехал. Пётр не любил безделушек. Несколько раз он пытался вынести ангела из этого дома, который должен стать его приёмной. Но его отговаривали, доказывая, что, во-первых, ангел был подарен от души, а во-вторых, надо послушать, под какую музыку он будет махать крыльями. Пришедшие на совет сначала щупали стены, высохли или нет. А затем, оставляя следы на паркете, подходили к ангелу и восклицали: "Ба, как живой! Только ж ты не говорит!" Пётр Косо, поглядывая то на ангела, то на своих приближённых, наконец, со злостью сказал: "Как же он может заговорить, если у него во рту даже разреза нет?" Но ну, мало ли чего на свете не бывает. А может быть, он и заговорит, кто-то ответил ему. Пётр посоветовал лучше внимательно смотреть на того, кто будет говорить о насущных делах, а не на безмолвного ангела. Посадил всех за стол и начал читать письмо русского посланника в Риме. А когда прочитал, задал всем вопрос: "Так что будем делать?" Все молчали. Действительно, что было делать? Что можно было отдать Папе Римскому взамен статуи? Деньги? Ему они не нужны, он их собирает почти со всего света. Медь России сама вынуждена колокола переливать на пушки, пеньку, дерево, воск. Папа Римский не будет мараться с торговыми делами. Так что же мы можем дать взамен мраморовой богине, снова спросил Пётр? Не знаем, был ему ответ. А кто же знает? Бог знает. А может быть, ещё кого-нибудь позовём на совет, оглядывая всех с укором, сказал Пётр. Все молчали. Окружение Петра было очень пёстрое. Иностранцы разных мастей, худородные россияне, выбившиеся из курных изб, знатные благодаря своим талантам после указа Петра, в котором говорилось о тныне знатность погодности считать, и люди из богатых родовитых семей, у которых сходились замыслы с далёкими замыслами Петра, некоторые из них служили Петру по нужде. Как они сами говорили, пока деваться и некуда, держались высокомерно и в присутствии худородных старались показать себя на равных с царюом. И вот один из таких на упрёк царя ответил: "Но не звать же на совет, допустим, вот этих мужиков в самотканных портках". И указал на окно, за которым с лопатами и кирками сновали работные люди. А почему бы и нет, ответил ему Пётр. У Петра был такой характер: при деловых разговорах он не мог терпеть не только громкого смеха, а даже и улыбок, считал, что для этого есть другое время. Но всё же некоторые улыбнулись, и тут Действительно, каких только на свете чудес не бывает. К изумлению присутствующих вдруг из-под ног белого ангела шипением часовых шестерёнок зазвучала церковная музыка. На деревянных крыльях ангела затрепетали преставные перья, от неожиданности все встали. И пока не смолкла музыка, стояли, как на иголках. А когда она смолкла, показалось советнику, бы что ангел глубоко вздохнул и тихо прошептал: "Ах, матушка рожь, за что кормишь дураков?" Тут у советников ножки как лучинки хрустнули, и все они как один со страха шлепнулись на стулья, даже не почувствовали, на какую часть тела упали. Некоторым не помогла устоять и бутылочная храбрость. Говорят, среди советников имел честь присутствовать адмирал, бывший морской бродяга, повидавший на своем веку таких ужасов, каких не сравнить и с катлами с горящей смолой в преисподней. И тот изрядно струхнул. А потом ангел, не имеющий в рту даже разреза, кашлянул, словно в кулак. И громко вымолвил: Знатные люди Руси и её новой столицы, стоит ли вам так долго ломать головы? Премудрость одна, а мудростей много, и каждая имеет свою ловкость. Я не пророк на ум, но вас наставлю на ум. Отдайте за мраморного Венуса римскому папе То из чего нельзя сделать ни шила, ни мыла, и вы будете довольны, и от вашего подношения папа не откажется. В зале стояла такая тишина, что было слышно, как на другом берегу нивы мухи летали. Один из советников наконец набрался смелости и спросил: «А что именно отдать-то?» Тут на две стороны распахнулись дверцы музыкального ящика, оттуда вышел мужик в самотканных портках и сказал: «То, что не надо для России, это был мастер тычка». Но его никто из советников не понял, а Петр понял. Он, как и в первый раз в Туле, подошел к самопальному мастеру, обнял его и воскликнул: «Чада моего отечества!». Спасибо тебе за совет. И смешно, и мудро. Если захочешь ещё что-то сказать, говори всегда мне прямо. Ты более, чем достоин быть ангелом. Если бы у меня была такая сила, чтобы вознести тебя ввысь, я бы не сделал этого. Ты мне нужен на земле. И не только мне, но и всей Руси она на таких людях вечно должна держаться. В этот же день Петр дал указание своим доверенным лицам направиться в Рим.